И с ними дядька их морской. Там королевич мимоходом линяет грозного царя. Там в облаках перед народом через леса, через моря колдун несет богатыря. В чиннице там царевна тужит, а бурый волк ей верно служит. Там с тупа с бабою егой идёт бредёт сама собой там царь кощей на златом чакнет там русской ду там русью пахнет и я там был и мёд я пил у моря видел дуб зелёный под ним сидел и кот Учёные свои мне сказки говорили. Одну я помню, сказку эту поведают их я в свету. Дела давно минувших дней, преданье старины глубокой. О тех могучих сыновьях С друзьями в Гриднице высокой Владимир Солнце пировал, мельфую дочам выдавал за княжег храброго Руслана, и мёд из тяжкого стакана за их здоровье выпивал. Не скоро ели грецкие наши, не скоро двигались кругом чаши серебряной чаши с кипящим пивом и вином, они весельем в сердца слили, шипела пена по краям, и важно чашники носили и низко кланялись гостям. Слились речи, фу, невнятный шумит гостей весёлый круг но вдруг раздался глас приятный и звонкие гусли беглый звук все смолкли слушают баяна и славит сладос свой певец любви лу прелесть и руслана и леле итый и в дине. Во страстью пылкой, будто мёмной, не ест, не пьёт Руслан влюблённый на друга милого глядит. Вздыхает, сердится, горит, исчипля уз от нетерпения, считает каждые мгновенье, в унынии с озверенчелом за шумным свадебным столом сидят три витязя молодые, безмолвные за кофом пустым, забыли кубки круговые и брашное неприятное им. Не слышат вещьва Баяна, потупились мущённый взгляд тот три соперника Руслана. В душе несчастные таят любви и ненависти яд. Один рогдай, поичре смелый, мечом раздвинувший пределы богатых киевских полей, другой Фарла Хрикон надменный в пирах ни тем ни побежденный, но воин скромный среди мечей. Последний полный страстной думы молодой хазарский хан Радмир. Все трое бледны и угрюмы, и пир веселый им не в пир. Вот кончен он, встают впередами, смешались шумными толпами, и все глядят на молодых. Невеста очи опустила, как будто сердцем приуныла, и свет радостный жених, но тень объемлет всю природу уж близко к полночи глухой. могиаре задремал от мёду, вспоклонном обрались домой. Шиих в восторг его поении, ласка и тон в, в ображении стыдливой девы красоту и с тайным грустным умирением великий князь благословением дарует юную чету. И вот невесту молодую ведут на брачную постель, огни погашены, и ночную лампаду зажигает лед. Свершились милые надежды, любви готовятся дары, подут ревнивые одежды на цариградские ковры. восхититель влюблённый шёпот и поцелую сладкий звук и прерывающийся ропот последний робости супруг восторг и чувствует заранее и кто-то в дымной глубине звёлся чернею мглы туманной и слова терем узкий ти стоёт испуганный жих с лица катится пот остылый и пещ шахла буркой он допрашает мрак не мой о горе Нет, подруги милые, хватает воздух он пустой. Людмиле нет, бадьме густой. А ещё надо безвер усилы. О, есть ли мученьих любви, страдает страстью безнадёжно, хоть грустно жить, друзья мои, однако жить ещё возможно. Но после долгих, долгих то дней понять влюблённую подругу жила и слёз тоски предмет и вдруг минутную супругу навек утратить о, русся я конечно лучше бы умер я однако жив руслан несчастный но что сказал великий князь Развол мой друг, мой вол, ужасный натяте, гневом распылясь, егой двор он созывает. Где? Где мила? вопрошает с ясным пламенным челом. Руслан, ты слышь? Где те други? Я помню прежние заслуги, вжачи свой настериком. Скажите, кто из вас согласен скакать за дочерью моей? чей плоть будет ненапрасен тому терзайся плачь за день ему сберечь жены своей тому я дам её в супруги с тай царством прадедов моих кто ж вызовет действуйте друг я оду горюй с ней жени я я достиг сраздай форлаг и радостный Радмир. Сейчас с коней своих седлаем, мы рады в гости звести мир, хотя с наш не проклина звуки, дивося, едем за пленжной. Из благодарности немой, слеза к ним простирает руки старый, измученный тоской. Все чай тверо выходит вместе. Руслан унынен, как убит. Мысль о потерянной невесте его черзает и мертвит. Садятся на коней ритивых, той берегов дыбра счастливых летят, кулащиеся полы уже скраются вдали, уж всадников не видно более, но долго. глядя с песива и важно подбачась парлав на бой съ ехал за Русланом он говорит насилуй он на волю вырвался друзья ну скорль стечесь велиха нам у стоп крови будет чьей у стоп о жертве любви и ревнии колись мой верный меч приселись мой конь ретиевый хазар кой хан в уме своём уже людьми обнимая едва ли пляшет над седлом в нём кровь играет молодая огня на те же пылал зор то скачет он завис опор то сразу бего малих овок кружит так яблесно добиль и дерзким чист на полу снова рогдай угрюм ночи Страшась неведомой судьбы и мучись рядом с тенасной, всяк больше беспокоен он, и часто взор его ужасный на княже кратность устремлён. Соперники одной дорогой все вместе едут целый день. Не простал тёмен дрец от злобы, Сvastok l'yotstsy nochi t'en, tumannym na Dneprom glubokim. Para konyaniy s'dokhnut', vot pod goroy, put'om shirokim, shirokiy peresyaksya put'. Razyedimsya, para skazali, bez vesly edymsya sud'bya, i kazhdyy on ne chuyes' дали по воле путь избрал себя что делаешь услад несчастный один в пустынной тишине людьми живу бог бы день ужасный всё гниться видел ты бысь на брови медный шлем надвинул Из мощных рук узду покинув, ты шагом едешь между лей, и медленно в душе твоей надежда гибнет, гаснет вера. Но вдруг предвитеzem тыщера, в пещере свет, он прямо к ней идет от дремлющих своды. В реисики самой природы нашёл слугин, что же зрит? В щере старец ясный вид, спокойный взор, борода седая, лампада в кренине горит. Задрегней книга, он сидит и её внимательно читает. Добро пожаловать, мой сын, сказал султан ион Руслану. Уж двадцать лет я здесь один, в омраке старой жизни вянул. Но наконец дождался дня давно предвиденного мною. Мы вместе свидены судьбою. Садись и выслушай меня, Руслан. Садись, ибо раки старой жизни вянут. Но наконец наждался дня, да влоб предивиденного мною. Вы вместе с едины судьбою. Садись. И выслуша니 меня. Росланд лишился ты людьми, твой твёрдый дух теряет силы. Но зло прончиться быстрый миг, на время рок тебя постиг. С надеждой, верою весёлой иди на плывай. Иди ничем и грудью смелой свой путь на помощь пробивай. Ус, ай, Руслан, твой оскорбитель, волшебник страшный Черномор, красавиц давний посетить. О мощных обладатель гор, ничьей, в его обитель не проникал даны не взор. Но ты, злыш, в нее ты, коснись истинницы, в неё ты ступишь и сгоригнешь от руки твоей. Что сказать не должен бог. Уж бог, ради будущих дней мой сын в твоей отныне в боли